Вторая. Возвращаться на чердак в одиночестве было страшновато. Но в то же время я отлично понимала, что этот страх ничем не обоснован. Ведь Мишень не я, так что поводов шарахаться от каждой тени нет. Каст, видимо, рассуждал так же, иначе бы просто не отпустил меня одну. Следовательно, все хорошо и дрожать не нужно». Однако, когда я добралась до самого верхнего этажа, на котором кроме входа на чердак располагались комнаты преподавателей нашего факультета, по спине побежал холодок. Не слишком приятно жить по соседству с убийцей, а двери Эмиля фон Глуна находилась всего в нескольких шагах от узкой чердачной лестницы. Именно поэтому я взлетела по лестнице стрелой, а те мгновения, которые потребовались Твиру, чтобы отпереть дверь, показались вечностью. Зато, когда я переступила по убежища, закрыла и заперла дверь на все три щеколды, да от страхов не осталось и следа. Я вообще обо всем на свете забыла, потому что меня ждали, меня встречали, на меня смотрели такими большими и такими красивыми глазами. — Ну, как прошло? — спросил Тверпи с клявым голоском. — Тебя не обижали? Сердце наполнилось теплом. Губы дрогнули в улыбке. Я наклонилась, подхватила маленького ушастого лиса на руки и прижала крепко-крепко. Какой он все-таки милаха! Только ради того, чтобы обрести такого защитника с бордовой шерсткой и плюшевыми ушами, стоило все ужасы Полара вытерпеть. Правда, Кузьмара шифровал мой порыв не совсем правильно. «Обижали?» — возмущенно воскликнул он. «Да как они? Да я их...» И ушастый лис, упорно мнящий себя котом, принялся активно вырываться из моих объятий, в явном намерении сходить и разобраться с гадами нехорошими. Это было так трогательно, так мило, что я невольно рассмеялась. «Никто меня не обижал», — сказала я тихо. Кузя затих и громко засопел. «Точно?» — переспросил он недоверчиво. Я кивнула. Маленький котик шумно вздохнул и уткнулся мокрым носом в мою шею. А потом из глубины чердака донеслось ворчливое. «Если наобщались, идите сюда». Мы с Кузей переглянулись и бодро отправились к напольному зеркалу в тяжелой медной раме. Вернее, к зеркалу отправилась я, а твир на ручках. Вип-доставка котиков, что уж. Картина, которую транслировала зеркальная поверхность, была более чем ожидаема. Крокозябр собственной чешуйчатой персоной. такая помесь крокодила с не пойми чем. Как всегда, недовольная и язвительная. «Ну что, поздравляю», — сказал призрак, едва мы с Кузей приблизились. «С чем?» — Полюбопытствовал я. «С новым приключением», — выдал монстр и замолчал. Я же удивленно вскинула бровь, намекая, что неплохо бы пояснить. «Ректору только что прислали список членов комиссии», — буркнул зяба. А потом выдержал почти театральную паузу и добил. «Готовься к знакомству с матерью Каста». Мне разом подурнело так, что едва Кузьму не уронило. «Она будет в составе комиссии?» Сглотнув, неверяще переспросила я. «Да». «Приплыли». «Ну почему?» «За что мне такая сомнительная удача? К тому же на фоне стойкого желания Каста поизображать из себя моего парня. Да и не только желания, но и необходимости. Держаться-то, как ни крути, нужно вместе. А поскольку Дорс водник и живет в другой общаге, то лично мне, если что, действительно надо будет к Рыжему обращаться». «И это все на фоне требований ректора», не попадаться на глаза комиссии Совета магов. «Блин!» «Что, оценила?» Понятливо встрял в мой мысленный монолог зяба. Я со стоном опустила Кузю на пол и лишь после этого ответила. «Более чем». Настроение и без того не слишком радужное упало куда-то ниже плинтуса. «Вот почему мне так не везет?» «Ладно». «Не спеши паниковать и закатывать истерику», — попытался успокоить монстр. «Хочешь сказать, что мы что-нибудь придумаем, и все будет хорошо?» «Нет», — выдержав паузу, ответил крокозябр. «Просто истерики не люблю». «Угу, ясно. Мы сегодня в особенно извительном настроении. Интересно, почему?» «Что-то произошло?» — спросила я. Мой чешуйчатый собеседник скривился и неохотно ответил. «Ничего особенно страшного, так». «Что?» — подтолкнула я. «Да время немного не рассчитал. Сунулся в кабинет к ректору, когда там еще глун был». Я нахмурилась, пытаясь вспомнить, видела ли в кабинете ректора зеркало. Но тут память, увы, молчала, зато она не постеснялась напомнить кое о чем другом о патологической нелюбви кракозябра к фон Глуну. Вернее, к подглядыванию за фон Глуном. В тот единственный раз, когда мне очень-очень понадобилось узнать момент выхода куратора из своих комнат, призрака пришлось в буквальном смысле умолять. И вот опять эта тема всплыла. Как там зяба говорил? Чувствует его Глун, да? Или может почувствовать? Он тебя заметил? Испуганно уточнила я. «По моим ощущениям, нет», — отозвался призрак. «Но гарантировать не могу». «Ну вот, только этого не хватало. Даже при том, что Глун вряд ли свяжет зеркального монстра со мной и чердаком, приятного мало». «Если он о тебе узнает, сможет как-то навредить?» «Понятия не имею, но выяснять, честно говоря, не хочу». Повисло тяжелое молчание. Кузьма, который, безусловно, понимал наш разговор, шумно вздохнул, развернулся и направился к кровати. В последнее время привычки моего лиса все сильнее напоминали привычки настоящего котика. Спал очень много. А мы из бы остались, оба с подпорченным настроением. «Ладно, не расстраивайся», — вновь подал голос призрак. «Может, мамашка Каста не так уж и страшна». «Да и покровительство Ваула на твоей стороне». «Ты тоже не раскисай», — отозвалась я. «Глуна сейчас не до тебя, у него расследование на носу. Так что даже если он тебя заметил, сразу выяснения пускаться не станет. А потом... Глядишь, его вообще тут не будет». «Да, мой оптимизм был столь же необоснован, как и оптимизм зябы в отношении кастовой мамы. Но поддержать-то нужно, правильно?» Тем более шанс избавиться от Глуна действительно есть. По крайней мере, касты Дорс приложат все усилия, чтобы расследование совета пошло в верном направлении. Чтобы настоящего убийцу все-таки нашли. Но ну, а в том, что ловушку ту именно Глун поставил, сомневаться, вы не приходится. Не бывает таких совпадений даже в мире, наполненном магией. Ведь именно Глун отпустил меня с лекции и отправил в общагу. Именно он предварительно уничтожил амулет, подаренный ваулом, и, делая это, не мог не знать, что Каст обязательно почует выброс божественной силы и ринется ко мне. А дальше? Все было рассчитано идеально. Если бы не форс-мажор в лице прогульщиков Эфиртона, меня бы тут уже не стояло. Черт! Да от меня бы даже горстки пепла не осталось — потому что высшая магия уничтожает все частую, И Каста ждала та же участь. Вернее, эта участь ждала прежде всего Огневика, а я бы погибла просто за компанию. Меня ведь в качестве банальной наживки использовать пытались. Впрочем, почему пытались? Использовали. А я еще его защищала. На полном серьезе считала, что подозревать следует не куратора первого курса, а декана Фиртона. Вот только декан настоящим героем оказался, хотя и погиб глупо. Но если вдуматься, наверное, именно так он и должен был поступить. Как декан, Фиртон был в ответе за студентов. Не имел права стоять и смотреть. Был обязан хотя бы попытаться спасти. Вот, попытался. И да... Мне теперь стыдно, что я его подозревала. А вот Каст оказался умнее. Не стал обвинять Фиртона, даже несмотря на то, что отношения между ними были довольно напряженные. Кстати. зяб а ты случаем не знаешь, почему Фиртон и Каст цапались? Конечно, знаю. Отозвался призрак. И? Когда Каст только поступил в академию, он Фиртона, помнится, обхамил. «Каст ведь аристократ, Афиртон из простых. Это положило начало распри. Ну, а чуть позже, когда каста избрали королем факультета, их конфликт на новый уровень вышел. То есть...» «Видишь ли, до появления каста король факультета был кем-то вроде помощника декана», продолжил объяснять Зяба. «Король не имел никакой самостоятельности, никакой власти». Каждый шаг, даже банальные разборки с водниками, проходили лишь с разрешения Фиртона. Каст мириться с таким положением вещей не хотел и начал добиваться от подданных настоящего подчинения. Ну, а вот в том, что касается Фиртона... Прислуживать декану Пижон не захотел, — закончила мысль я. Призрачный монстр кивнул. Интересно. Теперь, познакомившись с Кастом чуть поближе и увидев его в экстремальной ситуации, я не удивлена. А недели три назад я бы ни за что не поверила, что этот самовлюблённый щёголь способен на подобное противостояние. «В общем, поводов симпатизировать новому королю у Фиртона не было, равно как у самого Каста-декану», дикану завершил рассказ Зяба. «Угу». А к Глуму Каст с самого начала относился с уважением. Тем не менее, личные отношения никак не повлияли на выводы Пижона о личности убийцы. То есть Каст действительно умнее, чем кажется. А вот я, по всей видимости, дура полная. Ни в людях не разбираюсь, ни в магии. Я обернулась, бросила тоскливый взгляд на письменный стол и разложенные на нем тетради. Сегодня утром, до того, как получить вызов, я честно пыталась позаниматься. Ловушка, в которую мы вчера едва не угодили, лишний раз напомнила. Тут, на Поларе, без магии я никто. Значит, как бы ни было плохо, нужно учиться. Тяжело вздохнув, я сделала шаг к столу и замерла, вспомнив еще один, собственно, главный вопрос, который хотела задать всезнающему монстру. Зиап. — Как думаешь, почему меня не стали опаивать зельем? Почему ректор и Глун решили просто договориться? — Точно не знаю, причин может быть много. Но главный из них, как мне кажется, в том, что зелья попросту нет. — Что? — ошарашенно выдохнула я. А призрак хмыкнул и пояснил. С того момента, как все это случилось, и стало ясно, что приезда комиссии не избежать, я активно присматриваю за кабинетом ректора. Так вот, сегодня утром он проверял сейф, и выяснилось, что склянки и зельем нет, ее выкрали. Я охнула. Кто? Как? Понятия не имею. Знаю только одно. Пробраться в кабинет ректора довольно трудно. Там такая система охраны, что лучше вообще не пробовать. Наверное, в этот момент я должна была подумать о парнях, о Касте с Дорсом. Но вместо этого вспомнились брошенные некогда слова о том, что у Глунда больше допусков, чем у самого ректора. Может, это он, а? Черт, нет. Уж кто-кто, а бы точно не стал спасать мой мозг от разложения зельем. Но, судя по сегодняшним реакциям, Кастазели вообще не догадывается. Выходит, это Дорс? Или же... Нет, боюсь, это головоломка мне не по зубам. А раз так нужно поступить мудрей просто радоваться тому, что переезд в местный дурдом отменяется. Ну, или откладывается, что тоже неплохо, потому что у меня есть фора, и ее надо использовать по полной программе. Поэтому надо учиться и быть, черт меня, дерепаенькой, а заодно придумать, как обыграть ситуацию с кастом. От статуса девушки короля факультета мне явно не отвертеться, но снизить уровень интереса высокой комиссии все-таки необходимо. И отдельно снизить уровень интереса его матери. Не знаю, сколько времени я провела за учебниками, не следила. Кажется, просидела не так уж и долго, хотя, надо признаться, увлеклась. Да, полар не самый лучший мир. И попала я сюда не по доброй воле. Но магия оказалась штукой довольно занимательной, даже с учетом того, что на первом курсе только теорию преподают. Казалось бы, ничего особенного. Ну да, стихии в количестве четырех штук. Жесткое разделение по видам магии, формулы и показатели — которые, как понимаю, пригодятся в жизни в той же степени, что знания синусов и косинусов. Но все равно затягивает. Чем? Наверное, вопросом перспективы. Ведь однажды, если я, конечно, выживу, все эти теории и непонятные термины помогут в вопросах магии практической, то бишь настоящей. А уж там... Эх, подтянуть бы свою магическую силу до уровня, на котором можно порталы между мирами строить... Но пока об этом остается только мечтать. Портал из числа задач стратегических, а у меня и по тактическим задачам сейчас завал. Надо нагнать программу. Надо включиться в процесс обучения настолько, чтобы ни один дурацкий ректор не смел даже заикнуться о том, что я двоечница. Нет, выставлять на показ свои успехи и достижения, конечно, тоже нельзя. Опасно. Однако и в список аутсайдеров попадать не следует. Тем более, несмотря на неспособность построить портал по уровню магической силы, я в лидерах. Ведь именно из-за силы паларцы упорно таскают землян свой негостеприимный мир. Ну а раз силы все-таки есть, вопрос только в знаниях. То есть надо лишь сесть и выучить, что может быть проще. Вот я и учила. Читала, конспектировала. Разбиралась в меру своего понимания, пока не услышала Хмурое, даш. Пришлось оторваться от учебника и бросить взгляд на зеркало. Но зяба не обнаружилась. То есть он там безусловно был, но не проявленный, невидимый. Вместо призрачного монстра в зеркале отражался чердак. Что? В моем голосе прозвучало закономерное недовольство. «Просто я тут делом занимаюсь, гранит наук грызу, а меня отвлекают». Зяба мое недовольство проигнорировал. «Подойди», — сказал он. Я нахмурилась, но подчинилась. Проявиться крокозябр так и не соизволил. Поэтому, когда я приблизилась, взору предстала слегка утомленная девушка с длинными пшеничными волосами и карими глазами. То бишь я сама. Дарья Андреевна Лукина. Двадцати лет от роду, но учитывая то, что день рождения уже вот-вот буквально на носу, можно сказать, что двадцать один. Уроженка мира, земля и невольная студентка Академии стихий по совместительству. Глядя на свое отражение, я с удивлением отметила, что, несмотря на явную усталость, вчерашнее вино, стресс и сегодняшний пересып, выгляжу лучше, нежели обычно. Кожа как будто ровнее стала. Глаза более ясные и волосы блестят. Вот оно, влияние хорошей экологии на организм. Уж что-что, а экология в поларе на уровне, да. «Так, сейчас...» Тем временем пробормотали из зеркала. «Сейчас-сейчас...» Отражение пошло лёгкой рябью, после чего я увидела уже знакомую картину. Большой зал и множество спин. «Да-да, спин, потому что зеркало висело на одной из стен, а оратор, которого слушал народ, стоял где-то в центре зала». Ещё через пару секунд появился звук, и я ожидаемо услышала голос каста. «Образом делать какие-то выводы рано», — вещал Рыжий. «Бояться тоже не нужно. Сейчас в Академии безопасно как никогда. Система охраны проверяются, насколько мне известно, каждый час». Да и поводов думать, что это была намеренная диверсия, а не несчастный случай, мало. «А зачем нам тогда комендантский час?» — спросил какой-то парень. «Затем», — ответил невидимый мне Каст. «Как я уже говорил, к нам вот-вот прибудет комиссия с Совета. Лучше не мозолить глаза и не давать поводов думать, что у нас слишком много вольностей. Иначе нарвемся на ужесточение дисциплинарного кодекса, и все». Прощай, свобода. Именно для этого комендантские часы ввели. Но распространяться об истинных причинах я вам запрещаю. Ну, в город-то сходить сегодня можно. Можно. Только постарайтесь обойтись без драк и дебошей. Последнее прозвучало настолько ровно и буднично, что у меня невольно приоткрылся рот. Блин, как я, оказывается, мало о своих сокурсниках знаю. Драки и дебоши в городе? Однако... А вот следующий заданный Касту вопрос оказался настолько неуместным, что меня слегка перекосило. Впрочем, среагировала я не столько на вопрос, сколько на капризные нотки, которые прозвучали в интонациях невидимой мне девушки. «А как вечеринка? Ее теперь вообще не будет!» «Блин, нормально! Тут люди погибли, она о гулянках думает!» «Будет!» — ответил Каст хмуро. Но не сейчас. — А когда? — не желала униматься девица. — Не знаю, позже, когда траур закончится, когда это будет уместно. На пару секунд в зале воцарилась тишина. Потом кто-то из парней сказал. — Так может, все-таки отменить? Гхарн с ним с праздником. — Нет, Лутин, вечеринка состоится. Каст устало вздохнул. «Я знаю, нам всем сейчас не по себе. Это действительно большое горе. Но жизнь продолжается. Жизнь должна продолжаться. Слезы и вечный траур парней не вернут. И Фиртона тоже». Я поджала губы и мысленно кивнула. Рыжий был совершенно прав, хотя все равно грустно. А потом стало еще грустнее. Ибо я вдруг сообразила, идет собрание факультета, Но меня снова не пригласили. Хотя сами же, пусть и устами касты, уверяли, что я теперь одна из них. Своя. Угу, mm -hmm. своя. Как бы не так. Да, кстати. Снова нарушил тишину наш местечковый огненный тиран. С сегодняшнего дня обязанности декана возложены на Глуна. Я сомневаюсь, что он будет вмешиваться в наши дела, не та ситуация. Но тем не менее, примите к сведению. И после этих слов еще одна крайне неуместная, на мой взгляд, вещь случилась. Вздох. Тихий, но массовый. Причем это было отнюдь не сожаление. Хотя я и не видела лиц, но точно знала, вздохнули исключительно девчонки. В подтверждение моей догадки рядом с зеркалом кто-то тихо выругался. Вот дуры. Завидую молча. Столь же тихо огрызнулась одна из дур. Мне же вспомнился маленький инцидент на одной из лекций, когда очень многие из сокурсниц под взглядом синеглазого профессора краснели и заикались. И в мысли снова закралось подозрение. А что, если куратор первого курса факультета огня не только мне снится? Или все-таки девчонок банально пленил образ загадочного героя? Ведь оглу немного слухов ходит. И тех, которые довелось слышать лично мне, уже достаточно для того, чтобы нафантазировать не весь что. Вот, например, то, что его якобы сослали в нашу академию. А бы кого пенком под зад не выгоняют. Следовательно, куратору можно приписать мятежный дух. А что может быть романтичнее? Ну или тот факт, что у фон Глуна доступов больше, нежели у ректора, тоже на что-то намекает. А это его холодность купе с красивой аристократичной внешностью и высоким титулом, подобное поведение отличный стимулятор для девичьей фантазии. Более того, это своеобразный вызов. Какой девчонке не захочется растопить лед в душе такого мужчины? Тем более, что мужчина маг огня. То есть там внутри ого-го, какие шторма бывают. Что? Аргументы слабоваты? Ну, это смотря для кого. Признаться, если бы я попала в Академию по доброй воле и Глун не использовал каждый повод, чтобы на меня наорать, я бы точно вот такой фигни про него нафантазировала. Потому что располагает, зараза. Короче, вероятность того, что девчонки влюбились в Глуна просто так, существует и не маленькая. Но если их отношение к куратору вызвано с нами, пожалуй, это было бы неплохо. Ведь если сны с Глуном снятся всем, то я точно не сумасшедшая. И не извращенка, кстати. Вот только логика подсказывает, что сны не могут оказаться массовыми. Хотя бы потому, что они не могут быть магическими. Ведь сон — это ментал. А у меня очень качественная защита от ментальной магии. То есть, будь эти сны магией, они бы мне не снились. Они бы просто не могли пробиться через мой щит. Или... Или я не все знаю о магии, а? Черт. В любом случае, с этими дурацкими снами надо разобраться. Не хочу глуны видеть. Вот вообще ни под каким соусом. Значит, надо как-то поговорить с девчонками и выяснить, что к чему. Узнать, снится ли куратор кому-то еще. И вот это, пожалуй, действительно важно, потому что это вопрос моего психического здоровья. «А тот факт, что меня не пригласили на собрание факультета...» «Блин, переживу!» Придя к этому выводу, я развернулась и направилась к письменному столу. «Даш, ты куда?» — раздалось позади. «Собрание еще не кончилось». «Плевать». «Что, прости?» Я обернулась, но только потому, что говорила с зябой. А зябу я люблю и уважаю. Меня на это собрание не приглашали... Так зачем мне на нем присутствовать? Пусть обсуждают, что хотят, это их дело. Обиделась, догадался призрак. Я пожала плечами. Да. Знаешь, я никогда никому не навязывалась. Им? Я кивнула на зеркало, в котором, правда, уже не спины огневиков, а зяба отражался. Тоже. Они сами убеждали, что я теперь одна из них, что я равная. И то, как они поступили... В общем поливать. «Даш, не горячись», — посоветовал призрак. «Думаю, это не со зла, и объяснение найдется». «Угу», — равнодушно согласилась я. Своего решения я менять не собиралась. В конце концов, если на собрании заговорят о чем-то важном, зяба сообщит. «Удивительно, но объяснение такому поступку огневиков действительно нашлось» хотя нет удивительно не это а то что нашлось оно вместе с извинениями да да именно так с извинениями и все от рыжего каст караулил меня у лестницы знал что ужин прогулять не смогу даже если очень сильно захочется едва я оказалась рядом парень шагнул навстречу нагло обвил рукой талию прежде чем я успела среагировать поцеловал в щеку привет детка заявил этот недаэль с замашками портового грузчика. Я честно попыталась отстраниться и вывернуться из захвата, но пижон не пустил. Вместо этого нахмурился и уточнил. «Что не так?» Естественно, я не ответила. Официально-то претензий не предъявишь. И вот тут случилось оно. И пахальное событие под кодовым названием «Каст раскаивается». «Даш, ты из-за пропущенного собрания факультета злишься, да?» Тихо спросил он. «Прости, я как-то не подумал, что для тебя это все в новинку, и не сообразил, что мне следует пригласить тебя лично. А когда додумался, идти за тобой было поздно, уже народ собрался. Ну а гонца на чердак слать, сама понимаешь, нежелательно. К шарианца твоего на виду всех тоже не позовешь. В общем, там вот о чем было». И Касс начал подробный пересказ. Поведал действительно обо всем, и о введении комендантского часа, и о переносе вечеринки. О назначении Глуна сообщил и о том, что руководство Академии озвучило две предварительные версии произошедшего. Несчастный случай или проникновение злоумышленника, который мстил Фиртону. Услышав последнее, я не удержалась от вопроса. «А за что мстил-то?» «По личным мотивам», — поджав губы, сказал Каст. «За личные темные делишки». Я невольно скривилась. «Вот ведь гады, никакого уважения к покойному». И это при том, что погиб Фиртон, пытаясь спасти парней. То есть бывший декан фактически герой, а они... Хотя чему я удивляюсь? Это же Полар. Тут ни о чести, ни о совести слыхом не слыхивали. Одно слово, сволочи. Все как один, за очень редким исключением. Правда, поднимать эту тему я не стала, ибо не видела смысла. От того, что начну возмущаться вслух, ничего не изменится. Разве что аппетиты себе и Касту испорчу. А вот самого Каста вопроса моего аппетита совершенно не заботили. Несмотря на то, что он прекрасно знал, как я отношусь к идее наших романтических отношений, отлипать от меня все равно не собирался более того еще и руку мою перехватил чтобы точно не убежала. я сперва попыталась возмутиться, а потом выдохнула и успокоилась во-первых бесполезно и бессмысленно на людях цапаться а во-вторых на ум пришла идея как из этой всей ситуации выйти ведь почему каст на меня запал просто я не упала спелым яблочком в протянутую руку отдала отпор и вообще Несмотря на отношение паларцев и ситуацию, в которой оказалась, с первого дня вела себя независимо и ярко. Вот отсюда и делаем выводы. Ему нравятся яркие, значит, необходимо стать скромной и незаметной, как мышь. Тем более, даже если подобный образ не остудит пыл пижонистого величества, то уж комиссии из совета понравится точно. Необходимо внушить большому начальству, что я безопасна, потому что против того, что не несет в себе угрозы, не воюют. В общем, такое поведение станет еще одной монеткой в копилку моих шансов на выживание. А выжить хочется. И сильно. Вопрос лишь в том, хватит ли актерского таланта, чтобы прикинуться мышью. Пробовать я начала сразу за ужином. Нет, ну а чего откладывать? Бледнеть и краснеть от каждого произнесенного за столом слова – Увы, не получалось, но этого и не требовалось. Главное, удавалось молчать и смотреть только в тарелку. В общем, быть скромной девушкой. Очень скромной девушкой. Дурс, который снова сидел за своим отдельным столиком в компании Луира и Тауза, бросал на меня хитрые взгляды, явно что-то заподозрив. А вот каст мою игру вообще не оценил. Даже не заметил. Король факультета огня, как и обычно, сидел рядом, общался с Кэссией двумя мордоворотами, имен которых я до сих пор не знала, и иногда с ней сходил до реплики в адрес Велора. Рука его при этом постоянно соскальзывала на мою талию. Впрочем, расстраиваться я не спешила, в конце концов, это только начало. К тому же, во время еды и разговора, в принципе, не особо на такие вещи внимания обращаешь, так что линию поведения решила пока не менять все такая же скромная и тихая, я встала с лавки, подхватила поднос и вслед за кастом направилась к столу для грязной посуды. А вот там, у заваленного подносами стола, лицом к лицу столкнулась с ней, с Селеной. «Это была наша первая встреча в реале. Прежде бывшую пассию каста я только через зеркало видела. И девушка была точь в точь такой, какой запомнилась» невысокая, почти миниатюрная шатенка с кукольным личиком. В одежде магички преобладал желтый цвет, непрозрачно намекая на стихию, которой она владеет. Всем своим видом Селена буквально излучала очарование и шарм. Она была именно из тех девчонок, на которых парни смотрят с открытым ртом и пускают слюни. Но едва взгляд местной королевы красоты упал на меня, От ее очарования даже тени не осталось. Девушку перекосила так, будто она за один присест ведро лимонов съела. И именно в этот миг я поняла то, о чем должна была догадаться с самого начала. «Мне будут мстить». «Да-да, за него. За рыжего эльфа Каста». По спине побежали мурашки, и стоило больших усилий сдержаться и не выдать свой страх. «Да, я испугалась» и ничего не могла с этим поделать. Ревнивые женщины действительно страшные существа. Спасибо, хоть получилось увернуться, когда проходящая мимо меня Селена попыталась ударить под локоть и под нос не уронить. Правда, я совсем не думала, что Каст ситуацию заметит. Тем не менее, рыжий оказался на чеку. Аккуратнее. Стремительно обернувшись, процедил он. На щеках воздушницы вспыхнул мгновенный злой румянец, но почти тут же погас. К счастью, дальше попытки опрокинуть мой поднос дело не пошло. Селена фыркнула, окинула каста презрительным взглядом и стремительно направилась к выходу. Мы после того, как от подносов избавились, тоже к выходу пошли, и хотя я не просила пояснений и вообще сделала вид, будто ничего не произошло, услышала. «Дашунь, прости». Этого больше не повторится. «Блин, вы меня извините, но после таких слов, да еще сказанных столь спокойным, столь уравновешенным тоном, послать парня к черту просто невозможно. Даже если его рука ловит твою, и его пальцы нагло переплетаются с твоими, заявляя всем окружающим, девчонка моя и ничья больше. Вот я и не послала. И даже не стала вырываться, а молча послушно пошла рядом». «Да, я давно догадалась, что образ наглющего золотого мальчика — лишь часть характера каста. Однако каждое подтверждение тому, что пижон может вести себя как нормальный человек, по-прежнему удивляло. Именно в таком слегка шоковом состоянии и рука об руку с их величеством я выходила из студенческой столовой. Потом мы именовали небольшой зал и свернули в коридор, ведущий к башне факультета огня. А вот дальше...» Дальше вышел небольшой затык, ибо народ, который шел впереди нас, дружно остановился на входе в общагу. У лестницы, увенчанной столбиками с охранным пламенем, что-то происходило. И вот теперь тот факт, что я приближена к королю факультета, сыграл против меня. Будь я одна, осталась бы тут, в хвосте компании, незаметно и серая. Но так как я была с кастом... В общем, пижон нахмурился и подобное ледоколу уверенно направился вперед. А я, увы, за ним, на прицепе, всеми фибрами души, чуя неладное. Правда, в последней надежде на спасение я все-таки попыталась выдернуть руку, но кас держал очень крепко и отпускать не собирался. Так что к основанию лестницы мы явились вместе. И я бы даже могла почувствовать себя королевой, если бы на нашем пути стоял кто угодно, кроме куратора первого курса Эмиля фон Глуна. Но перед нами был именно он, Глун, чтобы ему пусто было. Высокий, плечистый, предельно суровый и в форменном алом балахоне, что само по себе намекало, Глун находится тут в качестве официального лица. То есть перед нами? Черт! А ведь он сейчас не только куратор, но и исполняющий обязанности декана факультета огня. Едва мы с кастом выбрались из толпы, губы Глуна дрогнули в улыбке. Хотя, если совсем честно, тут уместнее было бы более высокопарное определение. По губам Глуна зазмеилась улыбка. Ибо выражала она отнюдь не радость, а некое особенное, очень неприятное для нас, разумеется, предвкушение. Мой спутник терять время не стал и сразу с места в карьер прыгнул. Лорд Глун. «Что происходит?» В голосе Каста прозвучали ледяные нотки. «Ничего особенного», — спокойно отозвался куратор. «Но, скажу честно, начинать без вас не хотелось». «И уже не нам в сторону». «Господин Версель». Вот только теперь я заметила невысокого худощавого мужчину, одетого в самую обыкновенную рубаху и не менее обыкновенные штаны. Он мялся в паре шагов от куратора Глуна с большой картонной коробкой в руках и выражением легкой растерянности на лице. Этого мужчину я помнила очень хорошо. Сложно забыть того, кто, получив истерику от трех взорвавшихся магичек, предлагает новенькое заселиться на заваленный рухлядью чердак. А потом отказывается выдавать дополнительный комплект постельного белья и в дополнительном одеяле тоже отказывает. Ну а самым обидным было то, что этот самый Вирсель ни разу за этот месяц не поинтересовался, как мне живется в предоставленной комнате. И это при том, что моя жилплощадь в его ведомстве. В общем, да, рядом с Глуном стоял комендант нашей общаги. Не маг, как и весь обслуживающий персонал академии, но такая же сволочь, как и остальные. И вот после того, как господин Вирсель под обострастным поклоном обозначил свое присутствие, Глу накинул нас с кастом новым взглядом и заявил уже всем. «Господа студенты, как вам уже должно быть известно, с сегодняшнего дня я исполняю обязанности декана огненного факультета. Мне очень жаль, что приходится начинать с неприятного, но что поделать». Мне доложили о проблеме, и я вынужден ее решать. Народ, который и так вел себя довольно тихо, словно в анабиоз впал. Когда Глун закончил эту часть своей речи, в небольшом зале, примыкающем к лестнице, наступила горбовая тишина. И единственным, кто не побоялся задать вопрос, оказался Каст. Что случилось? И пусть титул короля факультета вообще-то неофициальный... И декан, равно как и Ио декана, считаться с ним не обязан, Глуна саживать не стал. — В последнее время имеет место массовое и систематическое нарушение гигиенических норм, — ответил он. — Я говорю о проносе и употреблении пищи в стенах общежития. — Вы? Взгляд Глуна скользнул по толпе и вновь к нашему величеству вернулся. Повадились есть вне столовой. Это нарушение. Это неправильно. Это никуда не годится. Стоящий подлеглу на комендант бодро кивнул и потряс пустой коробкой. Принимать пищу в комнатах не только не гигиенично, но и опасно. На кухне и в столовых установлены защитные заклинания. В общежитии таких заклинаний нет. Следовательно, у нас могут завестись твари. «Понимаете, чем это грозит?» Толпа загудела. Потом возмущенно запищали девчонки, сообразив, что им хотят запретить прогрессивную хлебную диету, которую научила одна «Не будем показывать пальцем кто». Впрочем, оценить их реакцию в полной мере я не могла. Я стояла, буквально оглушенная словами Глуна. «Он ведь знает!» «Прекрасно знает, что у меня на чердаке живет твир». Более того, куратор видел Кузьму и понимает, зверь не опасен. Но, тем не менее, вся эта акция, все эти чертовы санкции посвящены мне. Мне и моему Кузьме. «Глун хочет оставить моего маленького котика голодным». Не уверена, но, кажется, именно так проявляется материнский инстинкт. В эти мгновения вдруг стало совершенно плевать – что творится вокруг и какими могут оказаться последствия моих действий. Я просто шагнула вперед, желая расцарапать физиономию Эмиля фон Глуна так, чтобы на всю жизнь шрамы остались. За Кузю. За маленького ушастого лиса, который упорно мнит себя котиком. За нас. И я бы точно это сделала, если бы не Каст. Пижон, успев среагировать, перехватил меня за талию, прижал к себе и прошипел в ухо. «Успокоилась!» «Немедленно!» Я скрипнула зубами. «Все, что вынесли из столовой, вот в эту коробку складываем!» Одновременно прозвучал приказ Глуна. «И не заставляйте нас с комендантом верселем опускаться до обысков!» Студиозусы, однако, с места не сдвинулись. Лишь во все глаза смотрели на Иоди Кана. Правда, ровно до тех пор, пока Каст не махнул рукой. Мол, Гхарн с ним сдавайте. И вот тогда мимо нас потянулась вереница огневиков. Парням сдавать было нечего, а вот девчонкам. Оказалось, очень многие из них действительно старались соблюдать ту самую диету. Пирожки, булочки и прочие совсем неполезные продукты в коробку, как из рога изобилия, посыпались. Ни стыда, ни даже тени угрызений совести при виде всего этого я не испытывала. Ну да, научила плохому и вредному. Но они сами виноваты, нарвались. И вообще тут не до полярских огневичек, со своими бы проблемами разобраться. Конечно, еду для Твира у меня сейчас отберут. Но оставались еще отданные мамой шоколадные батончики, и несколько упаковок печенья. «Я даю вам ровно сутки на то, чтобы избавиться от еды, которая находится в ваших комнатах». Словно услышав мои мысли, продолжил куратор. Я шумно выдохнула, на что мгновенно среагировал Касс, шепнув. «Не волнуйся, Дашунь, разберемся». «Угу, разберемся». Но конкретно в данный момент мне не оставалось ничего иного, кроме как вытащить из кармана широкой юбки салфетку с завернутыми в нее бутербродами и положить в коробку. Однако этим ситуация не ограничилась. Едва я сделала шаг к лестнице, в намерении войти в общежитие, Глун заступил дорогу и сказал ровно «Второй карман». «Что?» «Второй карман покажи», — потребовал куратор он был строг и непримирим. И хотя мною по-прежнему владело желание впиться ногтями в надменную физиономию Глуна и параллельно высказать все, что о нем думаю, пришлось подчиниться. И не только потому, что куратор настаивал. Просто после упоминания Твира моя настойчивость могла показаться подозрительной. Осветиться перед комендантом и остальными студентами не хотелось совершенно. Тот факт, что во втором кармане юбки лежал завернутый в такую же салфетку пирожок, меня не смутил. Я, молча, не глядя на Глуна, бросила выпечку в коробку и, наконец-то, была пропущена к лестнице. Каст, снова шепнув, чтобы я не переживала, остался наблюдать за обыском своих подданных, так что по ступеням я поднималась в одиночестве. искренне пыталась последовать совету Пижона, успокоиться. Просто эмоции в данной ситуации бессильны. Тут рассудок нужен. Нужно взять себя в руки и понять, как решить проблему. Ведь выход, безусловно, есть. Сегодня Кузя обойдется запасами принесенного из дома печенья и шоколадок. А дальше? Черт! Если Глун будет каждый раз устраивать вот такой фуд-контроль, то нам с Твером придется очень несладко. Поговорить с куратором? «Попробовать убедить?» «Угу. Держи карман шире. Ведь совершенно очевидно, этот рейд ради меня устроен. Причины?» «Черт, мне в данный момент видится только одна. Наша последняя встреча. Вернее, предпоследняя. Та, которая на моем чердаке состоялась. Каст дал понять Глуну, что именно его мы во вчерашнем происшествии подозреваем. И вот итог». «Маленькая гадкая месть». «И что теперь делать? Паковать чемоданы и сбегать из Академии? Туда, где есть еда?» Я запнулась о ступеньку. «Нет, побег не выход. Тем более, пока на мне следилка, установленная Глуном и ректором, я просто не смогу сбежать. Интересно, а других факультетов подобные драконовские меры коснулись?» Если нет, то можно переправить Кузьму в башню воды под крылок Дорсу. Вот только... Как я без Кузи буду? Даже если забыть о том, что именно он, мой маленький котик, занимается стиркой и уборкой, я слишком привыкла. Черт! Да я просто не представляю жизнь в разлуке. И сам Кузьма, точно знаю, такой перспективе не обрадуется, даже при том, что с Дорсом они ладят. От этих мыслей настроение испортилось окончательно, и последний лестничный пролет я преодолевала очень медленным шагом. Но ну, а когда добралась до двери на чердак, долго не решалась постучать. Просто Кузя рассчитывает на вкусные бутерброды, а я пришла с пустыми руками. Я не знала, как буду смотреть в эти большие голодные глаза. Просто не знала.